Глава 2. Не так давно я даже начал тренироваться. Госпиталь, где меня лечили, находился на побережье внешнего океана, близко к экватору. Тут была стабильно хорошая погода. Приятное солнце днем, прохладный вечерний бриз вечером и освежающий дождь ночью. Странное дело, дожди тут шли исключительно по ночам. Наверняка этому есть какое-то научное объяснение, но лезть в сеть еще раз для того, чтобы найти ответ на этот совершенно непринципиальный вопрос, совсем не хотелось. Особенно после лавины или даже цунами новой информации, которая на меня обрушилась. В этом бесконечном сидении в сети, в поисках новых знаний, был один особенно полезный момент. Точнее, следствие. Я очень хорошо освоил местный язык. Настала эра почти нормального общения с живыми людьми, Надо сказать, что в контактах меня никак не ограничивали. Поначалу это казалось диковатым. Даже в Звездном городке я жил на закрытой охраняемой территории, а тут свободный доступ куда угодно. Можно сходить в парк, даже на пляже прогуляться. И везде люди. Как пациенты или врачи, так и просто посетители, а то и гуляки, специально приехавшие на море. Возле пляжа, на самой границе лесопарка, отделяющего больничные корпуса от моря, была отличная спортивная площадка с турниками, брусьями и прочими прелестями колестиники. Мне, конечно, приходилось таскать с собой дополнительные отягощения, чтобы тренировки были серьезными. Жилеты-утяжелители, а также специальные накладки на руки и ноги мне сделали по эскизам, на заказ. Физиологи очень поощряли это мое стремление тренироваться. Говорили, нужно следовать своей природе — а в меня, по их мнению, на генетическом уровне заложили стремление к физухе. Конечно же, народ на меня заглядывался, когда я приходил на тренировку. Поначалу поглядывали робко, из тенечка, стоя в отдалении, а потом все более и более открыто, когда понимали, что я сам не против общения. По 10 раз за пару тренировочных часов мне приходилось отвечать на вопрос «А вы военный, да? Из спецназа?» Мой утвердительный ответ обычно заканчивался полной благодарностью фразой типа Как здорово, что такие люди, как вы, нас защищают. Мне было немного неловко за то, что приходилось скрывать свое истинное происхождение, но чего уж там. Такое внимание было мне приятно, хотя в нем и не было ничего удивительного. Я был примерно такого же роста, как в марсиане, но раза в три массивнее среднего мужчины. Как мне говорили, таких результатов в росте мышечной массы их атлеты не могли достичь даже на гормонах. При этом я сохранял гибкость и скорость реакции, также совершенно недоступные местным. Со временем я даже привык к такой рутине. Тесты, восстановительные процедуры, изучение реалий жизни по сети, прогулки и тренировки. Это был отличный курорт. Я искренне наслаждался жизнью, а ее, знаете ли, начинаешь ценить совершенно по-особенному, едва с ней не расставшись. По ночам только иногда возвращалась та ледяная боль из вакуума. Я просыпался в холодном поту, но, кажется, не кричал и не болтал лишнего. А то бы точно ко мне пришли специалисты с некоторыми неудобными вопросами. Большие перемены наступили, как это часто бывает, совершенно неожиданно. Я красовался на тренировочной площадке, перебрасываясь шутками с местными, и даже позволял себе потихоньку украдкой поглядывать на девушек. Да, возвращение к жизни обострило не только восприятие ее ценности, но и либидо, дать волю которому я как-то не решался. Моя физиолог, немолодая и заслуженная дама, имеющая научное звание, аналогичное доктору наук в нашем мире, привела на площадку какого-то молодого паренька на вид лет 16 17 физиолога звали нет в точности записать звучание ее имени не получится но его можно немного переработать лилия да пускай будет лилия близко и по смыслу означает цветок причем белый так и по звучанию привет гриша на самом деле она тоже назвала меня местным именем которое мне позволили выбрать самому но про себя я упорно продолжал называть себя гришей Еще не хватало окончательно амарсианица и забыть, кто я есть. «Иди сюда. Хочу познакомить тебя с коллегой. Это Кай». Это было настоящее имя этого парня. Марсианское. Просто звучание почти полностью совпало с земным аналогом. Такое редко, но бывает. «Привет, Кай», — кивнул я. «Рад тебя видеть». «Я тоже рад». Парень улыбался от уха до уха и буквально пожирал меня глазами. «Обалдеть!» «Неужели я стану таким же?» Он вопросительно посмотрел на Лилию. Та покачала головой и ответила. «Тебе известны твои модификации, Кай, и твои возможности. Точно таких же мутаций, как у Гриши, у тебя нет. Поэтому мышечная масса и удельная сила у тебя даже на пике будут несколько ниже. Но зато у тебя обострены чувства. Ты способен видеть в навракрасном диапазоне и слышать ультразвук». «Да-да. Не осязать магнитные поля» кислым тоном подхватил паренек да а самое главное ты самостоятельная личность и можешь контролировать процесс своего развития чтобы максимально раскрыть свои способности помни единственный соперник с которым тебе следует соревноваться это ты сам да помни я Ах. кай махнул рукой но все равно здорово что у нас есть ты гриша последнее слово он произнес глядя мне в глаза Радушка у него была очень необычного для марсиан, глубокого карева, почти черного цвета. Из-за этого казалось, что она сливается со зрачком. Сколько тебе лет, Кай? спросил я. Девять! гордо ответил парнишка. Значит, почти восемнадцать на земные годы. Исполняется в следующем месяце, улыбнувшись, добавила Лилия. Месяцев на Марсе, конечно же, тоже не было, как и смена времен года. Наклон оси вращения был очень незначительным, гораздо меньше, чем у Земли или современного мне Марса. Но год делился на 10 условных временных отрезков, напоминающих месяцы. Правда, у них не было собственных названий, только порядковые номера. Из-за отсутствия сезонности само понятие года долгое время оставалось малозначимым для марсианских культур. Так, астрономический курьез не более. Тем более люди не видели необходимости дробить этот курьез на более мелкие величины. Такая потребность появилась только в позднее время, по мере развития капиталистических отношений, когда ко времени стали относиться с куда большим пиететом. «Так понимаю, ты тренироваться пришел? спросил я, глядя на спортивные штаны и кроссовки, которые были на парне. «Да», — кивнул Кай. И почему-то покраснел. «Если позволишь». Только теперь сообразил, что парень здорово меня стесняется. «Наверное, он даже называл бы меня на «вы», если бы такой вежливый вариант личного местоимения был в марсианском «лингва франка», на котором мы разговаривали». «Конечно». Я улыбнулся. Прямо и открыто. «Только сначала разминка. Потом посмотрим, что тебе посоветовать по программе». «Спасибо, Гриша», — кивнула Лилия. «Извини, что не показали тебе Кая раньше. Только сегодня пришли твои анализы. Все прививки дали нужный иммунитет». Кай не жил в курортной зоне и не имеет нужного статуса эпидемиологической безопасности для его свободного посещения. И, кстати, теперь ты сам совершенно свободен в передвижениях по планете, если вдруг захочешь куда-то прогуляться. Твой чип активирован, и кредитная линия открыта. «Отличные новости!» — обрадовался я. «Спасибо!» Если бы я тогда знал, что эти новости означают на самом деле, возможно, я бы радовался не так искренне. Лилия кивнула в ответ, Улыбнулась и ушла. Кай стоял, рука глядя себе под ноги. Ну что, попотеем? Парнишка оказался талантливым, даже по земным меркам. Тренировать его было здорово. Он мгновенно все схватывал и совсем не пытался спорить. Наконец, где-то примерно через час, я решил, что для первой тренировки достаточно. Провел небольшую заминку и сказал. Ну что, для первого раза просто отлично. Ты в неплохой форме. Но я знаю, как сделать так, что будет еще лучше. «Правда?» — просиял Кай. «Мама точно будет мной гордиться. А уж когда узнает, кто меня будет тренировать, обрадуется просто нереально». «Стоп», — сказал я. «У тебя есть... мама?» «В смысле?» Парень неудивленно захлопал глазами. Ну, я думал, что ты... ну, как и я...» «Теперь пришла моя очередь смущаться. Создан искусственно». «И что?» Кай пожал плечами. Искусственных женщин пока не изобрели. А даже если бы изобрели, нормальному человеку все равно нужна мама. Иначе невозможна полноценная социализация. Это же азы человеческой психологии. Вот как, пробормотал я, вытирая пот полотенцем. У меня даже сестры есть. Кай снова улыбнулся. Единоутробная, конечно. У них еще отец есть, а у меня нет. Строго говоря, генетически, конечно, совсем на маму я не похож, но до кого это волнует? Постой! Парень вдруг побледнел. «Если ты спрашиваешь, значит, не знаешь про свою маму? Она наверняка погибла на станции, когда ее уничтожили эти чудовища!» Кай сердито нахмурился. «Ты прости, что я так... Наверное, тебе тяжело очень. Хотя Лилия сказала, что ты ничего не помнишь, но...» Кай запутался в собственных мыслях и в растерянности опустил руки. Под сплошной капелью лился с него на резиновое покрытие площадки. «На, вытрись!» Я протянул парнишке чистое полотенце. Хорошо хоть всегда носил с собой пару запасных. Кай взял полотенце, вытерся и накинул его на плечи. «Да не волнуйся ты так», — продолжал я. «Большой парень! Когда-нибудь разберусь». «Да, как мне сказали, память уже не восстановится. Но это не повод жалеть себя и расслабляться, верно?» «Верно!» — кивнул Кай и улыбнулся. «Нам теперь долго будет нет до расслабления». «В смысле?» — насторожился я. «Ты ж слышал!» ответил парень, улыбаясь. «Лилия говорит, тебе открыли передвижение. Значит, мы едем на тренировочную базу». «Что за базу?» «Тебе... не рассказали?» Я отрицательно развел руками. "Отдела". Кай мотнул головой. «Наверное, подумали, что ты об этом первым делом узнал в сети. Каждый военный из числа модифицированных к этому готовится. Ты полностью потерял память, и в архивах нет данных о твоих навыках подготовки». «Значит, нам вместе предстоит побегать на полигонах».